В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил 18 долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное, по-видимому, толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась и Диллия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел. «Что случилось? Диллия?» — спросил Джо целую жену. Диллия рассмеялась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 когда поливала им гренки. Ужас, как больно было. Бедняжка расстроилась до слез, а генерал Пинкни, ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел, сам помчался вниз в подвал и послал кого-то, кажется, из в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уж не так больно. «А это что у тебя тут?» — спросил Джо нежно приподымая ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта. — Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь, — сказала Дилия. Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги. — Продал ли я этюд? — Спроси об этом нашего друга из Спеории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. — В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили. Часов пять должно быть, — жалобно сказала Дилли. — Утюг, то есть сыр, сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни. Джо, когда он... — Пойди-ка сюда, Дили